Глава 29. Санджин получил стреловое место неподалёку от торпед-крейсера, и сразу стало ясно, что шале участвовал в жестоком столкновении. Словно шрам от ожога, по всему его левому борту следовала борода из деформированных и перекрученных листов брони полуметровой толщины. Местами были видны гигантские наплывы аварийной пены. И это только добавляло сходство с глубокой, но начавшей рубцеваться раной. Скорее с мостиком Санджина связался оперативный отдел штаба. Они вкратце опросили штурманов, начальников служб и пришли к выводу, что на судне всё хорошо, а затем переслали файл из тактической задачи крейсера и отключились. Вот так-так, сказал себе Коммет, открывая файлы. В персональном приказе капитану крейсера Санджин говорилось: сто его место 15 градусов от второй третьей эрдскрейсера Шалле. Это означало, что Комет должен был повторять все манёвры этой машины, в том числе поддерживать её огнём, если Шалес снова соцепится со Старсэйвером. О том, что эта встреча один раз уже состоялась, свидетельствовал страшный шрам. Тактическая же задача всего соединения определялась как опрокидывание оборонительной группировки противника с орбиты и создание условий для применения наземных войск. Впрочем, это комет понял несколько раньше, заметив в последних рядах построения десантные транспорты, набитые бронетехникой и морскими пехотинцами. Одним словом, дело предстояло нешуточное. Уральский флот имел серьёзные намерения вернуть себе отнятую планету. Дело касалось не только чести, но и боевого духа. Ещё не так давно урайцы боялись своего противника, чему способствовали столетия поражений. И вот теперь, когда слово «победа» становилось для них все более реальным понятием, отчаянная контратака на отдельном участке фронта могла здорово подорвать уверенность вооруженных сил. «Не желаете ли поесть, цер? Вы ведь вторые сутки на мостике?» – спросил появившийся кок. Вообще-то, заходить на мостик ему не разрешалось, однако отказать корабельному коку в каком-то пустяке считалось дурной приметой. Голнзен, что вы здесь делаете? недовольно проворчал полковник. Однако Кок, словно бы не замечая этого, поставил поднос на край шег демонстрационного стола, затем отодвинул подальше карты и наконец поднял с сутков крышки. Могу и ногу в фахту, если пожелаете, сэр, но пока вы чего-нибудь не съедите, я отсюда не выйду. Вызывайте хоть корабельную полицию. И вызово, уже не так уверенно произнёс полковник и начал нерешительно, а потом всё быстрее накалывать на вилку и отправлять в рот котлетки ленпофантийские, предварительно окуная их в сметанный соус с зеленью. Когда блюдо опустело, Комэт удовлетворённо вздохнул и сказал: "Ладно, на сегодня вы прощены. Но в следующий раз, Гонзен, я отправлю вас на гопфахту". "Слушаюсь, сер". Кок собрал посуду и щёлкнув каблуками, вышел вон. Ну вот, теперь выевать намного приятнее, сказал себе полковник и платком вытер с руки каплю соуса. Совместное движение соединений началось через 4 часа. За это время вахта успела смениться ещё раз, но командир никому не позволил отдыхать, поскольку в случае серьёзного столкновения могла пригодиться любая пара рук. Огромная гора эрдскрейсера Шале разгонялась всё быстрее. И полковник диву давался, насколько динамично подобная махина и как она слушается руля. Словно шустрые узенькие рыбки сверкнули чешуей скоростные разведчики. Они рванулись, как торпедный залп, и скоро впереди уже замелькали яркие вспышки. Противник выставил разведчикам огневой заслон. С правого фланга ударили залпы самоходных артиллерийских станций, и их снаряды унеслись в черноту космоса. цели находились слишком далеко, и визуальных результатов стрельбы видно не было. А в начале сражения можно было судить только по голографической схеме. Однако чужие корабли обозначались там не совсем точно, и часто рейдер принимали за крейсер, авианосное судно за десантный модуль. Наконец для всех прозвучала команда растр, и суда соединения стали расходиться на нужную дистанцию, образуя подобие сети. Оптические системы Сан-Джина начали работу, и вскоре можно было разглядеть точки кораблей противника на фоне голубого полукруга планеты. «Внимание! Примеры атакуют!» запоздало сообщил штабной дежурный. На мостике у Камета уже зачирикали разнообразные зуммеры, оповещая, что ракеты и торпеды уже посланы. «Ракетная защита!» не своим голосом закричал полковник, хотя это было лишним. На постах и так все видели, и вовремя отстрелили тормозящие сети. Вдоль борта крейсера запылали частые разрывы, но только несколько тяжёлых снарядов ударило в корпус Санджина. Однако повреждения были незначительными. Начало получилось традиционным. Камет уже знал привычки приморов. Скоро последовал ещё один залп, а за ним покатилась волна малой авиации. Этот поток надвигался стремительно, и у полковника промелькнула мысль рвануть вперёд и выйти на дистанцию действительного поражения крейсерскими орудиями. он знал мощь своих гравитационных пушек, однако дистанция даже для них была великовата. Зеничники Санджина начали отражать атаку левитов, но те прорвались к крейсеру, и их снаряды застучали по бортам судна, как град по железной крыше. Мерзавцы стреляли никуда попало, а только в гнёзда датчиков, чтобы сделать корабль слепым. Однако возле изъвородового шрама гиганта Шале левитам не повезло. На эрдскрейсере включили люминное поле. И несколько десятков машин сгорело в одно мгновение, напоровшись на невидимую преграду. Остальные рассыпались по сторонам, попадая под осторожные выстрелы зенитных спарок. Свою палубную авиацию райцы жалели, она должна была принять участие во взломе наземной обороны противника. И пока шустрые Т-10 и Фош прятались на авианосцах в удобных ячейках, их пилоты нервно докуривали последние сигареты. Смотрите, наш правый фланг уже над ними, ряд себе подал голос помощник. И действительно, правый фланг приблизился к кораблям из Аслона, и теперь шла честная дуэль, когда урайские крейсеры могли отвечать из гравитационных пушек. Когда командиры Примеров поняли, что их начинают обходить из-за луны Чапин, изрытой древними кратерами и инженерными машинами, появились два резервных крейсера. Они смело пошли на отсечение ушедшего вперёд фланга урайцев. Обстановка резко поменялась, и Комет приказал стрелять. Арудия Санджина тотчас открыли огонь, и их залпы достали первые из приморских крейсеров. Он получил незначительные повреждения, огрызнулся орудиями с правого борта и продолжил движение. Полковник надеялся, что его поддержат, однако этот крейсер занимался персональной игрой в прятки с грозным старсейвером. Эти противники стояли друг друга и понимали, что прямое столкновение может вывести обоих из игры. если не сказать хуже. Между тем и на мостике Сан-Джина обстановка накалялась. В голосе офицера штаба все чаще слышались панические нотки, и комету становилось ясно, что штаб уже не контролирует ситуацию. В какой-то момент в перекрытиях обороны возникла брешь, и комет, воспользовавшись этим, постарался туда вклиниться. Он почти стал на орбиту, отстреливаясь со всех бортов, когда совершенно неожиданно лейтенант-локаторщик закричал так, будто его ужалила оса. Комет бросил взгляд на экран и увидел выползающую из-за астероидного пояса тушу Старсейбера. «А шале ищет его с другой стороны», — подумалось Комету. В следующую секунду рявкнули роторные арт-установки, и шедшие за Санжином крейсеры Бэйсик и Тулковира разлетелись на миллионы кусков металла. Очередной жертвой без сомнения должен был стать Санжин, но неведомым образом на месте боя все же оказался Эрц Крейсер. последовал быстрый и жестокий обмен ударами между двумя монстрами, от которых у всех близлежащих судов отключились датчики наблюдения. После чего, поколечив друг друга основательно, великаны разошлись и в бой снова вступили суда поменьше.